Глава 72. В то время как Евростар Джерри покинул пределы Великобритании и покатил по Евротоннелю, преодолевая расстояние в 26 миль, Эрика, Мосс и Питерсон изноваляет нетерпение, стоя у принтера в глубине оперативного отдела в Бромли, Они выяснили, что старший Джерри Урайли скончался перед самым Рождеством в 1982 году, за год с небольшим до рождения Джессики. Жужжание... Гудок, а потом замигала красная лампочка. «Кто знает, как заправить бумагу в эту чертову машину?» — крикнула Эрика. Джон подскочил к ним, быстро загрузил бумагу в лоток. Принтер снова заработал, выталкивая лист с фотографией на паспорт Джерри Орайли. Эрика взяла снимок, стала рассматривать лицо, злые глаза под кустистыми бровями, густая курчавая шевелюра темных волос. Она взглянула на Мосс и Питерсона. «А где фоторобот того, кто влез ко мне домой?» «Констебль Найт» принесла Эрике фоторобот, который та поставила на одном из столов рядом с распечатанным изображением. «Боже! Это он, одно лицо!» — присвистнул Питерсон. «Итак, внимание!» Эрика вышла вперед, показывая всем распечатки фоторобота и снимка на паспорт, который она затем прикрепила на демонстрационную доску. А «Вот наш главный подозреваемый. Джерри О'Райли». «46 лет. Необходимо выписать ордер на его арест, связаться с транспортной полицией, пограничниками, аэропортами, проверить активность по его дебетовым и кредитным картам и так далее. Мы должны его найти, причем быстро. Он убил двух наших коллег. Мы также считаем, что он биологический отец Джессики Коллинс. Я хочу знать, чем он занимался последние 26 лет. Знал ли он, что у него есть ребенок?» Лора Коллинс родила в Ирландии в начале 80-х, в среде ревностных католиков. Я не утверждаю, что у Джерри Орайли имелся мотив убить родную дочь, но на данный момент это самая толковая версия. А если он и не убивал свою дочь, то, вне сомнения, пытался всячески помешать нам найти ее убийцу. Поймаем его, раскроем эту тайну. За работу! В оперативном отделе мгновенно закипела бурная деятельность. Полицейские уселись за компьютеры, схватили за телефоны, вскоре в кабинет Эрики пришла Мосс с папкой в руках. Досье на Джерри, дала она, только что передали по факсу. Весьма впечатляет. Удиви меня, сказала Эрика. ладно. Первый раз он нарушил закон в 80-м году, когда ему было 10 лет. Начала читать Мосс. В составе банды шести детишек совершил нападение на пожилую женщину и отобрал у нее кошелек, арест и предупреждение. В одиннадцать и двенадцать его снова арестовывали. За магазинную кражу, поджог и поножовщину. Порезал ногу одному из ребят в школе. В семнадцать его осудили за нанесение тяжких телесных. Во время драки в пабе запустил бокалом в барменшу и выбил ей глаз. Полтора года отрубил в колонии святого Патрика в Дублине. Потом вроде как круто изменил свою жизнь. В девяносто записался в вооруженные силы Ирландии, два года воевал на Ближнем Востоке, Кувейт, война в Персидском заливе, затем еще год в Эритрее. После какое-то время воевал в составе миротворческих сил в Боснии. Потом в девяносто году подрался с офицером, чуть не убил его, за что был уволен из армии, с лишением прав и привилегий. В последующие годы подрабатывал в разных компаниях охранником, И не считая предупреждения, за употребление марихуаны особо не высовывался, и ни в чем противоправном лечен не был. Не слабо. Ну да, все это хорошо. Но возникает самый главный вопрос: где он находился летом 90 -го года, когда пропала Джессика? Джон ждет информацию по его паспорту. Что вы намерены со всем этим делать? Пригласите в отделение Лору Коллинз для допроса. «Нет, я планирую влепить ей все эти факты без предупреждения, чтобы застать ее врасплох».